Глава третья. Феномен. Следующее утро встретило меня непривычно чистым прозрачным светом. Чувствуя подвох, я осторожно выглянула в окно и тут же зажмурилась. Йохан и Бабай, только не это. Весь двор был покрыт ровным слоем снега, а подъездная дорожка из-за вчерашнего дождя превратилась в каток. Чарли уже уехала, готовить для себя был линь, поэтому я закинула в себя хлопья с апельсиновым соком и стала ждать время занятий. Странно и глупо осознавать, что в школу меня манила не тяга к знаниям или общения с друзьями, а предвкушение встречи с Эдвардом. Было страшно и странно видеть его после вчерашнего разговора, он притягивал и отталкивал меня одновременно. Вроде такая открытая ненависть от него исходила в первый день, да и глаза, так радикально меняющие цвет, пугали. А если учесть то, как странное начинала себя вести и чувствовать, когда он был рядом, то вообще становилось непонятно, почему меня так влечет к нему». От меня потребовалась вся моя концентрация, чтобы доползти до пикапа, не покалечившись. Я исчерпала все запасы ругательств, когда дотянулась и схватилась за боковое зеркало. Долбаный гололед. По дороге в школу меня не оставляли мысли о Майке и Эрике, на перебой, пытающихся за мной ухаживать. То, что я сначала могла показаться застенчивой дурой, наверное, казалось им трогательным. От их навязчивости мутило. По мне было бы лучше вообще оставаться никем не замеченным. Я старалась ехать очень аккуратно, ведь в Фениксе негде было учиться вождению на гололедице. Но пикап, на удивление, шел очень ровно, без заносов. Когда я припарковалась, то увидела причину такого послушания. На шинах были надеты защитные цепи. Это же во сколько встал Чарли, чтобы успеть их поставить? Я так растрогалась, что в носу защекотала. «Папа, мой папа!» Вдруг я услышала визгливый скрип тормозов и обернулась. Видимо, из-за прилива адреналина время растянулось, и я стала воспринимать все до мельчайших деталей, будто в кино при замедленной съемке. Вокруг стоянки толпилось море народа, все они поворачивали голову в мою сторону. Я заметила милое лицо Эдварда, стоявшего в нескольких машинах от меня, застывшего в ужасе. И темно-синий фургон, несшийся в мою сторону по гололеду. Сейчас он впечатает меня в мой пикап, а я не то что отскочить, даже моргнуть не успею. Тот меня отбросил в сторону толчок, но почему-то совсем не с той стороны, откуда я ожидала, и раздался хруст, сминающейся от удара машины. Вдруг я осознала, что лежу почти возле Хонды, рядом с которой припарковалась, казалось, целую вечность назад. Заметить что-либо еще я не успела, потому что неуправляемый фургон развернулся, его крутануло и снова бросил в мою сторону. Оказалось, что это Эдвард меня оттолкнул. Сейчас он выставил руки, защищая нас от надвигающейся машины, которая налетела и вмяла его плечи в мой пикап. Он неуловимо быстро двинулся, одну руку он подсунул под фургон и приподнял его, а второй схватил меня и, оттеснив чуть в сторону, отпустил машину. В тот же момент послышался звон разбитого стекла и скрежет металла, где мгновение назад были мои ноги, сейчас стоял грузовик. Несколько секунд висела мертвая тишина, а потом разом отовсюду навалился хаос из голосов, плач истеричных возгласов. Кто-то звал меня по имени, кто-то просто кричал. Среди этой какофонии я четко услышала взволнованный голос своего спасителя. «Белла, ты в порядке?» «Кажется, да», — пролепетала я, пытаясь сесть. «Не тут то было, Калин держал меня железной хваткой. Осторожно, у тебя разбит висок». Только теперь я ощутила пульсирующую боль над левым ухом. Он позволил мне сесть, а сам отодвинулся как можно дальше, продолжая смотреть участливо и нежно. Тут к нам протиснулись учителя и студенты с перепуганными заплаканными лицами, крича что-то друг другу и нам с Эдвардом. Какой-то мужчина велел нам не шевелиться до приезда скорой помощи, а потом стал пытаться вытащить Тайлера Кроули из его проклятого фургона, который меня чуть не угробил. Поддавшись общей панике, я попыталась встать на ноги, но Эдвард опять меня остановил. «Тебе лучше пока не двигаться», — мягко произнес он. «Холодно», — пожаловалась я. Калин было хохотнул, но тут же напрягся. «Как ты оказался рядом так быстро?» Я стоял рядом, потом сбил тебя с ног. Медленно, мягко и серьезно, будто пытаясь мне что-то внушить, проговорил он. «Да нет же, я видела», — в голове шумел. «Неужели у меня такая серьезная травма, что можно было перепутать события? Ты был у своей тачки, как же ты успел?» «Доверься мне», — попросил Эдвард. «Обещаешь потом все объяснить?» «Да, наверное». «По-моему, я его разозлила». Восьми парамедики со скорой и два учителя не без труда отодвинули фургон, чтобы протиснуть носилки. Эдвард уверил, что с ним все в порядке, и он самостоятельно дойдет до скорой. А вот мне-то очень нужна помощь, потому что я ударилась головой и, возможно, что серьезно ранена. Я была готова провалиться сквозь землю, когда меня положили на носилки, и на глазах у всей школы фиксирующие мошенники поволокли в машине. Они бы еще фиксирующий намордник напяли или фиксирующий поводок. Как назло, еще и Чарли приехал до того, как меня успели загрузить в скорую помощь. Белла испуганно закричала отец, увидев меня на носилках. «Папуль, со мной все хорошо, не волнуйся». Мне казалось, что голос звучал убедительно и бодро. Они перестраховываются. Чарли посмотрел на меня с сомнением и пошел расспрашивать очевидцев о том, что произошло. Меня стали запихивать внутрь скорой, а я все пыталась сложить воедино смутные образы произошедшего. Вот я вижу вмятину на крыле машины, оставленную плечами Эдварда. Возможно ли оставить такой след, не раздробив все кости в труху? А вдалеке стояли родственники моего спасителя, явно не обеспокоенные за его жизнь, скорее рассерженные. Все-таки я сошла с ума или это как-то можно объяснить? С сиренами, мигалками и полицейским эскортом меня довезли до больницы. Было ужасно нелепо лежать в этих дурацких носилках. Что, я сама дойти не смогу, что ли? Я завистливо посмотрела, как Эдвард выпорхнул из кабины и по-хозяйски зашел в приемное отделение. Наверное, часто приходил к отцу. Носилки разложили и покатили внутрь в длинную комнату, разделенную на маленькие отделения занавесками, похожими на простыни. Меня переложили на койку, медсестра измерила мне давление, поставила градусник и куда-то отошла, даже не задернув занавеску. От досады, что со мной обращаются будто с немощной неженкой, я расстегнула и бросила под койку дурацкий фиксатор. Через минуту подкатили еще одни носилки. На них лежал Тайлер, тот, чей фургон меня чуть не расплющил. Выглядел он ужасно, на голове олела кровью повязка. Но он с беспокойством смотрел на меня, не обращая внимания на собственные раны. «Белла, я очень виноват. Ты все нормально, Тайлер, как ты?» Пока мы беседовали, медсестры сняли с него повязку, обнажив сонным ссадин на лбу и левой щеке. Я старалась не смотреть на его царапины. Меня с детства мучила нетерпимость к чужой крови. Я постаралась отвлечься на занавеску и запахи медикаментов. «Я думал, что убью тебя», — перечитал Кроули. «Проклятый гололед! Фургон занесло, я стал выруливать, а он совсем перестал слушаться. В глазах парня все еще читался ужас. Ты меня не задел, не переживай так. Как ты смогла так быстро уйти с дороги? Я видел, как стояла у пикапа, а через секунду исчезла. Меня оттолкнул Эдвард. «Кто?» — Тайлер не верил своим ушам. «Эдвард Каллин, он стоял рядом. Странно, я его не заметил. Как он, с ним все в порядке? Вроде да, по крайней мере сюда он пришел на своих двоих. Если с ума одновременно не сходит, а галлюцинациями тоже обычно страдают в одиночку, выходит, что действительно произошло что-то странное. Ну и что, и главное, как? Как такое возможно?» Мне сделали томограмму мозга. Говорила же я, что со мной все в порядке. Так оно и оказалось. Никакой гематомы или каких-либо других повреждений. Однако без осмотра врача мне так и не разрешили уйти. Пришлось ждать среди этих запахов и ран. Ждать, догонять и отдавать – самое неприятное. А тут еще и Талия разудит ухом своими извинениями, как тот мужик, что другому на лысину чехол. Чтобы меня не стошнило, но больше, чтобы не разораться на него, я прикрыла глаза в попытке успокоить себя медитацией. Самобичевания Кроули стали доноситься будто издалека. «Она спит?» – произнес музыкальный голос. В моей койке, улыбаясь, стоял Эдвард. Хотелось показать, как сильно я злюсь, но ничего не вышло. Сердиться, глядя на эту улыбку, было невозможно. «Послушай, Эдвард, мне очень жаль», – начал Тайдер. Кален жестом попросил его замолчать, потом присел на край койки. «Так каков приговор?» – спросил он. «Со мной все в порядке, но уйти не разрешает», – пожаловалась я. «Слушай, а почему тебя не обследуют?» «Все дело в связях и личном обаянии», – засмеялся Каллен. Дверь открылась, и я увидела врача. Сомнений в том, что это доктор Калин, даже не возникало. Папа, оказалось, отнюдь не преувеличивал, когда говорил, что он красивее всех Калинов вместе взятых. Я никогда не видела такой красоты даже в кино, и это несмотря на бледность и круги под глазами. Пока я рассматривала его, раскрыв рот, он уже проверял мои зрачки на светочувствительность. «Итак, мисс Вон, как вы себя чувствуете?» «Как дура, как я могла себя еще чувствовать?» «Все в порядке, спасибо. Который раз я это уже говорю. Соты?» Он посмотрел на результаты томограммы, что-то записал в свой блокнот и одобрительно кивнул. «Голова не болит? Не кружится?» Эдвард сказал, что вы ударились. «Нет, не болит», — вздохнув, я бросила накали на младшего угрюмой взгляд. Холодные пальцы доктора осторожно ощупывали мою голову. Вот он коснулся левого виска, и я поморщилась. «Больно?» «Да нет», — ответил я. «Разве это боль?» «Шепсвон ждет в приемном покое, можете поехать с ним домой. Но если вдруг почувствуете себя хуже или ухудшится зрение, тут же приезжайте ко мне». Могу я вернуться в школу? Боже, Чарли ведь со мной будет нянчиться, как с младенцем. Сегодня в любом случае лучше не напрягаться, посоветовал доктор. А ваш сын в школу вернется? Должен же кто-то сообщить хорошие новости. Эдвард, похоже, издевался. Вообще-то, Карлаил, кажется, так его зовут, улыбнулся. Почти вся школа здесь и ждут хороших известий. О, нет, застонала я, закрывая лицо руками. Может, останетесь? Нет-нет, я испугалась, что меня начнут тут удерживать, и поспешила вскочить на ноги, но не рассчитав, что доктор стоял слишком близко, потеряла равновесие и упала в его объятия. Какой конфуз! Выпейте ты, линол, и поспите, посоветовал он, осторожно меня поддержав. Вам сегодня очень повезло, но надо отдохнуть. Повезло, что Эдвард стоял рядом со мной, и поправила ям нога, значительно глядя на своего спасителя. Карлайл кивнул и подошел к Тайлеру, не подавая вида, что ему польстили мои слова, но было заметно, что учтивую улыбку довольно. А вам, молодой человек, придется задержаться. Ссадины на лице Кроули были посерьезнее, чем моя травма. Можно тебя на минутку, шепнула я Эдварду. Тебя ждет отец был, догадываясь, какая тема разговора предстоит, процедил он. Все-таки я бы хотела поговорить. Не наедине. Я тоже упрямая, пусть знаю. Парень поморщился, но все же быстро развернулся, вышел за дверь и пошагал по длиннющему коридору. Мне пришлось почти бежать, чтобы не отставать от него. Завернув за угол, мы оказались в небольшом закутке. Калин повернулся ко мне. Что ты хотела? Он явно был раздражен. — Ты обещал все объяснить, — напомнила я, но не так уверенно, как собиралась. Его внезапная враждебность пугала. — Я спас тебе жизнь, а теперь еще что-то должен? А ведь он прав. Но кто же мне тогда объяснить, что произошло? Неужели так сложно рассказать честно то, что и так случилось у меня на глазах, только объяснив, как такое возможно? — Ты же обещал. Белла, ты ударилась головой. С головой у меня все в порядке. — Что ты от меня хочешь? Он уже разозлился не не нашел. — Узнать правду решительно, — сказала я. — Хочу знать, ради чего я лгала твоему отцу. «Хорошо, только давай начнем с твоей версии». «Я точно видела, что ты стоял у своей машины, а это достаточно далеко. И Тайлер тебя не видел, значит, это точно не мои больные фантазии». «Потом ты вдруг оказался рядом, а когда фургон должен был расплющить нас обоих, ты его удержал, да еще с такой силой, что на нем отпечатались твои руки, а на пикапе осталась мятина от плеч, и при этом у тебя нет ни одной царапины. А когда машина неслась на мои ноги, ты ее не просто оттолкнул, а ты ее приподнял». Я замолчала, понимая, что все это походило на полнейший бред. От обиды и бессильной злобы на глаза навернулись слезы. Я еле сдерживалась, чтобы не разордаться прямо там. А Эдвард смотрел на меня, как на душевном больном. Что я сделал? Приподнял фургон? Теперь ей сама чувствовала себя ненормальной, но отступать уже было поздно. Пришлось кивнуть. «Думаешь, тебе кто-нибудь поверит?» Он насмехался надо мной. Я и не собиралась никому рассказывать. Надо постараться держаться более уверенно. Тогда какая разница? Кажется, он искренне удивился. «Для меня огромная. Я терпеть не могу, врать». Так хотя бы я могу знать, зачем это делаю. Неужели трудно просто сказать мне спасибо и обо всем забыть? — спросить спросила. — Спасибо, зло бросила я. — Но ведь ты не успокоишься. — Конечно, нет. Мы долго смотрели друг на друга. Чтобы не утонуть в его глазах, я решила заговорить первый. Почему для тебя это настолько важно? На секунду Эдвард показался мне таким уязвимым. Не знаю, почти прошептал он и, не добавив ни слова, ушел. Я несколько минут не могла сойти с места, а когда чуть успокоилась, медленно попрелась к выходу. Приемная действительно собралась, наверное, вся школа. Я увидела сотни взволнованных лиц. Все очень переживали, это было видно. Чарли бросился ко мне, и я крепко обняла его за шею. Все хорошо, папуль, мрачно объявила я. Разговаривать совсем не хотелось. Доктор сказал, что все в порядке, я могу ехать домой. Увидев в толпе Майка, Эрика и Джессику, я помахала им, давая понять, что волноваться ни о чем не нужно. Отец обняв меня за плечи, повел на улицу. Лишь всех в папину машину я вздохнула с облегчением. Ехали молча я целиком ушла в раздумье и в конце концов все таки пришла к выводу что раз эдвард так себя ведет то точно старается что то скрыть чарли заговорил лишь когда мы приехали белла позвонириная виновато попросил он ты позвонил маме в ужасе закричала я прости я так напугался естественно мама была в истерике я ее успокаивала как могла постоянно повторяя что я жива и здорова но она упрямо умоляла меня вернуться домой совсем не думая что сама находилась далеко от финикса я осталась бы совершенно одна Как странно, меня совсем не трогало то, что она не находила себе места и очень переживала. Все мысли были поглощены Калином и его тайной. Я даже расхотела уезжать из Форкса. Сказали бы мне об этом месяц назад, не поверила бы. Но ну, не дурочка ли, а? Чарли постоянно следил за мной через открытую дверь, и это ужасно действовало на нервы. В конце концов, меня это достало окончательно. Проще всего, наверное, лечь в постель и притвориться спящей. Я выпила три венола и накрылась одеялом с головой. Той ночью мне впервые приснился Эдвард Каллен.